Глава 9. Первая локация. Перед выходом Олег закинул 14 очков характеристик в параметр восприятия. Характеристика поднялась до 24. «Вдруг», — подумал он, — «представится шанс получить какой-то редкий предмет, а я не узнаю его свойства и не смогу полноценно им пользоваться». Через несколько минут они дошли до нужного места. Остановились около цветочного магазина, двери которого были открыты. Олег начал оглядываться по сторонам, но не ощутил присутствия арки. Портал должен был находиться в нескольких метрах от него. «Да не стоит столбом, сделал несколько шагов в сторону», — сказал Витёк. «Эти арки работают только в одном направлении. Если он расположен к тебе не тем местом, то войти в него не сможешь. Ты должен стоять прямо перед ним». Олег подошел в нужную сторону, а когда обернулся, почувствовал портал, что располагался напротив него. Светлов испытывал определенные опасения, ведь он понимал, что теперь выйдет из арки только в том случае, если у него останется одна или две жизни. За разгадку одной из тайн он получил десять дополнительных попыток. В плане, который которой составило зерно, было сказано, что Олег может начинать локацию заново. Главное — не выходить из нее. Витек посмотрел на Светлова и спросил. «Ты точно уверен, что тебе туда надо? Меня разделало только одно существо». — содрогаясь, проговорил торговец. — А ведь их там, может быть, сколько угодно. Это не тот коридор, который мы проходили на тренировке. Тут серьёзно такое помещение, и оказываешься ты как будто в центре. Куда идти, в общем, непонятно. — Уверен. Забота Витька была почему-то приятная. — Пожелай мне удачи и не жди. Я телепортируюсь потом в другое место. — Держи. — Витёк протянул еще несколько склянок с зельями. — Знаю, это не тот мир, где можно разбрасаться с подобными вещами. Но у меня сейчас ощущение, что они тебе пригодятся. Вот ну, тип я правильно поступаю. И это нужно всем землянам, а не только тебе. Светло взял такие же колбы, какие были на тренировочном этапе, и шагнул в портал. Пещера, уровень 14. Начать прохождения локации, да нет? Олег согласился, после чего оказался на пятачке суши, окруженной водой. Мля, Витек, падла! Но почему нельзя было сказать, что тут все в воде? И каким образом он успел получить класс? Будущий лидер человечества, мать его! Тупой, как пробка! Но хотя бы не жадный и со своими понятиями о чести! Ухмыльнулся Светлов. Он проверил, насколько большой была глубина. Оказалось, что она не доходила до коленей. Вода не ощущалась, это удивляло. В ней было что-то внеземное. Вроде мокрое, прохладно, но она не мешала передвигаться. Первый шаг, пометуя о рассказе торговца, Светлов сделал максимально тихо и аккуратно. Еще шаг. И еще. Все было спокойно. Неожиданно из-под воды в пяти метрах от него медленно начало подниматься нечто, что издали можно было принять за человека. Существо резко бросилось на Олега. Оно выставило опухшие пальцы по направлению к незванному гостю. Ускорение было использовано моментально. Склянка с огненным зельем разбилась от тела утопленника. Мертвец взвыл, пытаясь сбросить пламя, а после упал в воду. Он продолжал гореть и барахтаться, но жидкая субстанция не препятствовала распространению огня по телу монстра. Система предупредила, что противник повержен. От него отделился неизвестный сгусток энергии, который впитался в Олега. На периферии сознания возникла полоска с прогрессом прохождения пещеры. «Текущая локация. Один из 39. «Так, понятно. Для зачистки потребуется уничтожить еще 38 таких существ. Но проблема в том, что зелья у меня ограниченное количество, а ковырять моим ножичком я буду их до второго пришествия. У меня 16 склянок, но скорость намного выше, чем у утопленников». Начал размышлять Светлов. «Хотя решение проблемы лежит на поверхности. Собрать всех в одном месте...» а после всю эту кодлу закидать колбами. Ну и попробовать все же нож в действии. У него урон всего единица, зато под ускорением я смогу носить много ударов». Лан начал воплощаться в жизнь. Размеры пещеры были не столь велики, как показалось с первого раза. Мертвяки поднимались, а после гнались за Олегом. Помня, что нельзя сильно разрывать агрорадиус, он периодически выключал ускорение. Это позволяло жителям пещеры подобраться поближе. За ним уже тянулся хвост из утопленников, которые он держал в нескольких метрах от себя. Они мешали друг другу, толкались, падали. Те, кто шел сзади, втаптывали упавшие тела в пол. Прогресс зачистки локации рос. Олег кричал, привлекая к себе внимание. То, что изначально казалось ему тяжелым препятствием, выходило легкой прогулкой. Отбежав в очередной раз на несколько метров, он провалился под воду. Голова скрылась под странной жидкостью. Гора мертвецов, догнавшая его, упала к Светлову. Трупы погребали его под собой. Они тянули руки, рвали, царапали и кусались. Боль застилала глаза, но все быстро закончилось. «Вы погибли. Вернуться в начало локации или телепортироваться в заданную точку. Оставшиеся жизни 10. Олег выбрал первый пункт после чего снова оказался на пятачке суши. Боль прошла, но воспоминания остались. Ему казалось, что ничего страшнее тех первых мгновений боли, когда монстры начали раздирать его плоть, уже не будет. Собравшись с духом, он снова отправился на место своей смерти. Утопленники, которые смогли не провалиться, потеряв свою цель, начали разбредаться по своим лёжкам. Несмотря на это, в воде, в одной куче, барахталось очень много покойников. Недолго думая, Светлов кинул два огненных зелья в толпу мертвецов. Монстры сразу же загорелись. Вода, что была вечным соперником огненной стихии, не тушила пламя. Оно перекидывалось с одного мертвеца на другого, а Олег получил новое уведомление. «Текущая локация. 18 из 39». Оставшиеся твари, заприметив его, двинулись к своей цели. Светлов, наученный прошлым опытом, больше не попадался в ловушку. Он двигался только по тем местам, в которых уже был. Олег носился кругами. Собрав всех имеющихся утопленников в компактную группу, он закинул в самый центр сперва огненное, а затем взрывающееся зелье. Ошметки подожженных тел разлетелись на 30 шагов, забрызгивая кусками плоти как бегуна, так и все пространство вокруг. Некоторые монстры валялись с оторванными конечностями, но по-прежнему пытались добраться до своей жертвы. Таких существ, не представляющих никакой опасности, Светлов начал добивать ножом. Смехотворный урон не позволял сделать это быстро, так что следующие полчаса Олег лишал жизни недобитков. «Текущая локация, 33 из 39». «Странно, где-то сидят еще шесть тварей, хотя понятно где». Место, в которое я провалился, не заканчивалось тупиком. Там был еще один коридор. Начал свои рассуждения Олег. Но для начала нужно все вокруг. Маус говорила, что в локациях мы сможем находить предметы и материалы для крафта. Да и не зря же я вкладывался в восприятие. Два часа блужданий по пещере не приносили ничего. Он прощупывал каждый сантиметр, скрытый водой и внимательно осматривала островки суши, что были разбросаны по локации. Рана давно была восстановлена, но желания соваться в неизвестное ответвление не было никакого. При этом он понимал, что это необходимо. Место не отличалось ничем особенным. Олег знал, что через один метр твердая поверхность под ногами закончится. Решившись, он шагнул и снова ушел с головой. Глубина была невелика, меньше двух метров. Ширина составляла не больше трех. Выбравшись из ямы, Светлов подумал и нырнул в нее снова. Он тщательно ощупывал дно. На этот раз удача была на его стороне. Руки зацепили какую-то вещь. Гость локации сразу же вчитался в описание. «Левый наруч. Вес три. Физическая защита плюс пять. Обычный предмет. Экипировать или поместить в пространственный карман». «Обычный предмет, который весит 3 килограмма», — начал говорить слух Олег. Тишина, что стояла в пещере, давила на психику. Это уже просто за грани моего понимания. Насколько я помню, наручи не весили столько. Иначе руки человека в броне устанут и не смогут держать меч или дубину. О том, чтобы сражаться, и речи идти не могло бы. И Если один наруч столько весит, то сколько составит вес всего доспеха? Доспехи ведь и в нашей жизни были далеко не самым легким предметом. И каким образом один элемент доспеха может увеличить защиту всего тела? «Просто бред!» Нажав на экипировку, Светлов получил новое сообщение, оказавшееся довольно громоздким. «Поздравляем! Вы нашли предмет, повышающий вашу физическую защиту. Для человеческой расы существует 10 элементов брони, способных усилить ваши показатели. Шлем, кераса, поножи, ботинки, левый наруч, плюс 5, правый наруч, левая перчатка, правая перчатка, левый наплечник, правый наплечник». Также вы можете носить три амулета, плюс один ментальная защита, 8 колец, персональная, диадему, 4 браслета, легкую одежду, плюс один тренировочный балахон и штаны, и плащ. Путешествуя по миру, проходя локации и общаясь с торговцами как вашей расы, так и представителей чужих цивилизаций, вы можете приобрести элементы обмундирования и ювелирные изделия, которые подходят именно вам. Комплекты, относящиеся к одному типу, вместе могут образовывать бонус, что также усилит вашего персонажа. Внимание! Дополнительный бонус дается за предметы классом не ниже редкого. Существуют камни, способные усилить характеристики предметов. Без специализации невозможно самостоятельно провести инкрустацию. Обратитесь в нейтральное поселение или найдите человека, способного сделать это. После перерождения экипированные предметы и те, что находятся в вашем пространственном кармане, не исчезают. Однако будьте внимательны, у всего в этом мире есть прочность. Системную броню невозможно повредить несистемным навыком или оружием. Однако в вашей реальности они защищают только те места, которые непосредственно покрывают ваше тело. В локациях бонус каждого предмета распространяется по всей поверхности вашего организма интересно про какие нейтральные поселения говорится в сообщении подумал олег что за комплекты какой подойдет именно мне что за камни хотя про это маус что то рассказывала а если я полностью покрою все тело такой броней то меня и ядерный заряд убить не сможет забыв что оружие массового поражения ушло из этого мира продолжил размышлять светлов он вылез из ямы в которой его настигла первая смерть от утопленников Впереди вода начала идти волнами, рождая на белый свет очередную пещерную тварь. «Вот и мои новые приятели!» — обрадовался заскучавший за время поисков предметов Олег. «Сюда, мои пухляши! Вы же хотите снова разорвать мое тело и почувствовать вкус человеченки?» Группу из пяти мертвяков получилось собрать быстро. Регенерация праны позволяла долго ускользать от утопленников. А балы, вынуждены вкинутые в ловкость, помогали сохранить высокий темп и уклоняться от тварей. Узкий коридор не являлся помехой. Скорость покойников была не столь высока, как показалось при первой встрече. Но возникла проблема, с которой не получалось справиться. Шестой мертвяк все никак не хотел появляться. Обратный портал, что выводил обратно на землю, находился в нескольких метрах. Но Олег не спешил возвращаться. Через несколько минут, рассудив, что теперь в принципе можно не экономить, Светлов кинул огненное зелье в группу мертвяков. Те, заревев в пять глоток, сделали еще несколько шагов, а после стали падать. «Текущая локация, 38 из 39. Вы погибли. вернулся mm -hmm. в начало локации или телепортироваться в заданную точку. Оставшиеся жизни — 9». Олег снова стоял на суше, ошарашенно пытаясь понять, что же произошло. Начал вспоминать. Вот я собираю вокруг себя остатки тварей. Затем они удачно загораются и валятся. Но не исчезают, как это было с прошлыми, а это уже подозрительно. Я вижу выход и иду дальше, собираясь все же найти последнего, но он нашел меня первым. Что же это за тварь, которая за один удар смогла отнять шестьсот жизней и проигнорировать мою защиту? И где она находилась? Спокойно пройдя до ямы а после, перепрыгнув через нее, Светлов увидел, что его убило. Монстр был сращен из частей прошлых покойников, невероятно массивный и рослый, на две головы выше Олега. Он держался на ногах, которые в сравнении с этой тушей выглядели тонкими и даже в какой-то степени изящными. Отовсюду в хаотичном порядке торчали руки, ноги и головы. По центру образовалась зловонная пасть, аромат из которой распространялся на несколько метров. Тварь рванулась коллегу. Половина праны, потраченная на запредельное ускорение, позволила взмахнуть рукой. Огненное зелье понеслось в это мерзкое подобие на монстра Франкенштейна. Склянка разбилась от тела твари. Существо не получило никакого урона. «Вы погибли». Гениальная идея пришла в голову сразу. Она заключалась в том, что можно заманить это существо в яму. Снова привычный путь, снова прыжок. «Вы погибли». «Ну, сука, сейчас ты у меня запоешь», — начиная злиться, сказал Олег. Уверенной чеканной походкой, которой могли бы позавидовать римские императоры, он подошел к яме. Небольшой разбег и прыжок закончились возвращением на сушу. «Да чтоб тебя, черти вану здрали, а после ты их!» И так по кругу, пока наш шар не прекратит крутиться. Спрятался в яме, значит. И в спину бьешь. Эй, гюльчитай, открой личика Светлов сделал вид, что собирается прыгнуть, а сам достал последнее разрывное зелье и пять электрических. Если огненные не действуют, то их можно и приберечь. Монстр вскочил, находясь к Олегу спиной. В тварь полетело сразу три склянки, бьющие током. Жизни не отнялись, что разочаровало Олега. Зато монстра парализовало. Существо конвульсивно дергалось, клацая челюстью. «Давай, родной, скажи!» С безумной улыбкой произнес Олег, перепрыгивая через яму и оказываясь напротив этого недоразумения. Рука со склянкой просунулась в пасть, которая находилась немного выше центра тела. Взрыв, что произошел внутри монстра и оторванная конечность ознаменовали победу в этой непростой дуэли. «Вы погибли». Вернуться в начало локации или телепортироваться в заданную точку, оставшиеся жизни. 5. Привычно выбрав первый пункт и оказавшись на клочке Земли, Светлов выдохнул. Простыня текста развернулась перед вернувшимся на сушу Олегом. Текущая локация зачищена. Восстановление произойдет через 7 дней. Поздравляем! Вы с первой попытки прошли в одиночку территорию, превышающую ваш уровень более чем на 10. Получен навык карта. Цена активации умения 50 единиц маны в секунду. Получено 2 жизни. Получено 5 очков характеристик. Модификатор урона плюс 0,2. Физическая защита плюс 0,2. Восприятие плюс 1. Ловкость плюс 2. Телосложение плюс 1. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Внимание! Достигнут первый порог на пути силы. Получено 20 очков характеристик. Получен навык просмотра уровней других игроков. Цена активации — 1000 единиц маны. Получено пространственное умение. Отметка. Теперь вы можете закрепиться на территории, находящейся в вашем мире, и возвращаться на нее, используя возврат. Цена активации — 10 тысяч маны. Вы вошли в топ-1000 людей, прошедших локацию, превышающую ваш уровень более чем на 10. Награда — 25 очков характеристик. Первое, что сделал Олег, прочитав сообщение. Попробовал активировать карту, но ничего не произошло. Мана через 5 секунд ушла в ноль. Заковыристо выругавшись, он сошел с любимой суши и направился в сторону монстра. Ошметки валялись повсюду и никуда не исчезали. Когда он тронул один из них, перед глазами возникло еще одно оповещение. «Правый наруч, вес 3 физическая защита плюс 5 обычный предмет, экипировать или поместить в пространственный карман». Тело, сплетенное из пяти утопленников, стало растворяться. Путь был открыт. Олег потратил еще два часа на поиски предметов, но ничего больше так и не обнаружил. «Покинуть локацию? Да, нет». Пятичасовой забег по низкоуровневой пещере подошел к концу.